Небесный подкидыш или исповедь трусоватого храбреца. Имя моего деда Серафима Васильевича Пятизайцева, 1947-2008, известно всем. Во многих городах нашей планеты ему воздвигнуты памятники. О нем написана не одна книга. Теперь, когда близится столетие со дня его кончины, настало время опубликовать и то,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 Однако я сохранила текст в полной неприкосновенности, ибо сознаю свою ответственность перед человечеством. Марфа гуляева Пятизайцева, Санкт-Петербург, 2107 год. Глава первая. Один из семи миллиардов. Начну с того, что никакой я не писатель. Банальное предупреждение, усмехнетесь вы. Согласен, банальное. Более того, затасканное, затрепанное, затертое, замызганное, но правдивое. И к всему добавлю, что профессиональным литератором стать не собираюсь. Закончу это свое единственное прозаическое произведение и больше не гугу. Другое дело — поэзия. Иногда, когда моя изобретательская мысль отдыхает, я строчу стихи.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 Ни блат небесный к добру тебя не приведут. Глава вторая. Загадочный взлом. Скромность украшает мудрых. Поэтому пока что отпихну себя на второй план и сообщу вам кое-какие сведения о моем друге Юрке Птенчикове. В давние времена в нашем доме на Энской линии Васильевского острова в квартирах было холодновато и сыровато. Поэтому белье после стирки сушили на чердаке. Дверь чердачную запирали. И вдруг в одно воскресное утро дом облетела весть роковая. Чердачная дверь взломана. И взлом тот был не простой, а загадочный. Сами подумайте, дверь взломана, а все белье, что сушилось, в целости. Там из трех квартир белье висело. И представьте себе, ни одна наволочка, ни одни кольсоны не пропали.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 При таком повороте события все жильцы, как тогда говорилось, опупели от удивления. Весь дом загудел от толков и домыслов. Анфиса Степановна, старушка из 27-й квартиры, та даже утверждала, что это на чердаке не люди, а ангелы побывали. Потому что как же так? Белье свободно висит, бери что хошь, а они ничего не тронули. Но прочие обитатели дома логически отвергли эту божественную гипотезу. Во-первых, двери взламывать это поступок, что там ни говори, не ангельский. Во-вторых, будь то даже ангелы распроангелы, никакого особого благородства они не проявили тем, что белье не уперли. Ведь у них, у ангелов, свое небесное обмундирование. Им сорочек или там бюстгальтеров не требуется. И в-третьих, никаких ангелов нет, их зарубежная пропаганда выдумала.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 Замуж вышла поздно, да и муж попался какой-то несерьезный. Вскоре покинул ее ради другой, что покрасивше. Красотой, честно говоря, тетя Клава не блистала, зато блистала она добротой своей. Если в доме кому помощь нужна, все к тете Клаве бегут. Она и за больным поухаживает безвозмездно, и обиженного утешит, и деньгами из последних своих средств поможет. За ней не только в нашем доме добрая слава утвердилась,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 А та загадочная чердачная история произошла, когда я еще совсем маленьким был. Услыхал я об этом много позже, уже в маломальски разумном возрасте. Мне взрослые рассказали. Загадочный взлом так въелся в их память, что они много лет спустя его переживали и переживали. Глава третья. Трусоватый храбрец. Жили мы с Юриком Птенчиковым по одной лестнице. Но до поры до времени никакой дружбы у нас не намечалось, как, впрочем, и вражды. Был он мальчишка, как мальчишка. Правда, добрый, не обидчивый. Ребята с нашего двора любили его и, любя, парголовским иностранцем звали. Как известно, в Парголове когда-то много ингерманланцев, в просторечии чухонцев, обитало. А у Юрика с речью не все благополучно обстояло.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 И тоже кричит что-то насчет пожара. Оказывается, они вдвоем там кантовались, какой-то дот возводили из ящиков. Потом холодно им стало, а у Семки-дурака спички имелись. И он маленький-маленький костерчик из досочек разжег. А огонь вдруг на ящики перекинулся. Ребята эти своими силами хотели пожар ликвидировать. А в то время Юрик через двор шагал. Он дым увидал, каким-то образом догадался, в чем тут дело и поспешил на помощь. И как-то так получилось, что едва он в склад вбежал, как на него эти шпанята, конечно, не по злой воле, штабель ящиков обрушили. Впрочем, все это позже выяснилось. А в ту минуту, после того, как эти двое из склада выбежали, оттуда донесся болезненный вопль Юрика. Он выкрикивал какие-то непонятные слова.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 Из-за этой микрохромоты его, когда призывной возраст настал, на военную службу не взяли. А у меня на всю мою жизнь осталось чувство вины. Если бы я не потратил нескольких секунд на трусость, то ожог был бы поменьше, и никакой хромоты у Юрки не получилось бы. Как видите, при пожаре, Том, никакая героическая кончина мне не угрожала. У меня только пальто на правом плече обгорело, да на левой ладони валдырь от ожога вскочил.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 нина васильевна просьбу эту охотно выполнила отсадила от меня кольку пекарева а на его место юрик сел я против этой рокировки не возражал дело в том что колька тот в струнном кружке обучался и часто о музыке толковал а мне это было не по нутру почему после узнаете но анина васильевна так охотно согласилась на эту перестановку потому что я по родному языку хорошо шел и мог юрику пособить Юрик многие предметы блистательно осваивал. Педагоги прямо-таки дивились его способностям. Но из-за неладов с русским языком на круглого отличника он не тянул. Он в диктовках ошибки делал, и в устной речи иногда какую-то околесицу нёс, и в сочинениях на вольную тему не раз выдавал фразочки вроде такой «Докторша Глазунья навязала пострадальцу повязку на все оба глаза».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 стоят на куда более высоком уровне, нежели у землян. В этом отношении куме у Земли учиться нечему. Это все равно, как если бы студент-отличник пятого курса захотел бы брать уроки у школьника-второгодника. Далее он поведал мне, что кума – планета весьма древняя, и у ее обитателей давно выработалась наследственная генетическая культура. Куманяне и куманянки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 И они все время вступают в драку с нормами земной словесности и письменности, поэтому не удивись, Фима, что у меня иногда возникает неправильное говорение. Закончил он свое признание. А тетя Клава знает, откуда тебя к ней подбросили. Моя мама не земная знает. Я ей говорил, но она не верит. Она повелела мне в трепицу помалкивать, а то подумают, что я психоненормальный. Это я только тебе по дружеству. «Не бойся, куманек, я тебя никому не выдам. Вот если бы ты со шпионским заданием к нам прибыл, если б ты резидентом был, я бы тебя своей собственной рукой укокошил. Но ты, я вижу, вреда землянам не причинишь». «Кувр я буду, если причиню», — воскликнул Юрик. «Только не курв, а курва», — поправил я Намерянина. «Пора бы тебе освоить кое-какие необходимые слова». «Во-во, давно пора»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 Обогащай меня, беден, беден наш кумианский язык. Ведь вот, например, на букву Д только двумя словами я могу себя критиковать: уп дом тя и уп деонл Это значит я непослушный и я слишком неторопливо работающий. А по вашему, по земному, на эту букву целая алмазная россыпь: я дурак, дурень, дурашлеп, дуралей, двоешник, дармоед.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 то ему нужна была работа, помогающая обогащению его устного словаря. Поэтому он устроился продавцом в букинистический магазин. Однако вскоре понял, что устная речь книголюбов слишком стерилизована, в ней отсутствуют твердые словечки, что ему нужно выйти на широкий словесный простор. Какое-то время был он банщиком, затем, сменив еще несколько специальностей, наконец стал гардеробщиком в столовой.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 скупердяй, соблазнитель, сволочь, слабак, склочник, совратитель, скандалист, слюнтяй, стервец, скопидом, спекулянт, симулянт, сопляк. Садист, сутенер, свинтус, сутяга, скабарь, супостат, саботажник, сквернослов, самодур, сквалыга, перехватывал я эстафету. — Какая роскошь! Как богата словесность земляная! — восклицал мой друг. «Не земляная, а земная», — поправлял я его. С такими запросами Юрик обращался ко мне не раз, и, к сожалению, ответы мои слышал не только он. Телефон общего пользования находится в курительном коридорчике нашего Ирода, вход туда никому не запрещен. И именно здесь зарождаются сплетни. Добрая старенькая тетя Клава умерла, когда Юрию шел 20-й год.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 — Нельзя на чужепланетницах жениться, — тихо ответил Юрик. — Чудило. Никто тебя в ЗАГС не гонит, ведь и помимо ЗАГСа можно. — Фима. — Я не предатель, не мошенник, не синуатор, не христопродавец, не блудень. Я не могу изменничать своей невесте. — Так женись на ней, чего же проще? — Но она не здесь. Я ее на куме, как это у вас говорится, засковородил. — Юрка, ты в своем уме?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 ускользать в эти свои космические самоволки. Для ускользновений я пользуюсь законом сгущённого времени. Заглотаю особенную таблетку, и моё десятиминутное отсутствие на Земле равняется моему двухмесячному пребыванию в космосе и на Куме. Веруешь мне? Верю, Юрочка. Но верю умом, а не воображением. Фима, тебе надо побольше фантастики читать. Фантасты уже научились останавливать время, и удлинять его, и укорачивать, и скособочивать, и спрессовывать, и расфасовывать. Повторяю, Юрик, я тебе верю, прервал я слово охотливого иномерянина. Но ты фантастикой мне голову не задуривай. Не забывай, что я тружусь в серьезном научном институте, и там у нас никакой фантастики. Там у нас реальная забота об улучшении быта трудящихся. Кстати, как на твоей куме с зарплатой дела обстоят? деньги то у вас существуют существуют ответил инопланетчик но деньги у нас устные то есть как это устные удивился я а так никаких банкнот никаких монет в конце суртуга то есть месяца к каждому турутаму то есть работающему подходит тумарон то есть бухгалтер и сообщает сколько тот заработал бутумов то есть денежных единиц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 Ведь при такой финансовой системе все магазины и универмаги за один день прогорят. Нет, Фимушка, на Куме у нас пожаров не наблюдается. Положа руку на солнце, скажу тебе, что не лгу. Я не врун, не вральщик, не обманник. И ты своими зрачками можешь в этом убедиться. Вообще-то посторонних пассажиров брать на звездолета не полагается. Но насчет тебя я договорюсь. Ведь ты мой ангел-спаситель». — На земле никто и не заметит твоего неприсутствия, так что никакого прогула не будет. А на куме тебя встретят дружеским гимном. — Так у вас там тоже музыка есть? — огорченно спросил я. «Есть — Есть! — радостно воскликнул иномерянин. — И такая звучимость, что хоть святых в дом приноси, как у вас говорится. — Нет, Юрик, на куму к тебе в гости я не полечу, — твердо ответил я.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 на которой сейчас обитает лишь один ученый, куманианин. Однако никаких вилл и коттеджей там нет. Там есть здание бывшей тюрьмы, переоборудованное в научный центр по изучению одиночества. В том здании идеальная тишина, а кругом джунгли, в них звери беспощадные. Для колонизации та планета непригодна. Тюрьма же была воздвигнута специальной технической экспедицией по приказу судебной комиссии. В эпоху жестокого средневековья туда ссылали тяжелейших преступников. Посадят их в старинный звездолет тихолетный и везут туда, и рассаживают по звуконепроницаемым камерам. «Юрик, мне бы такое наказание со строгой звукоизоляцией, мне бы такое средневековье, а как та планетка называется?» В ответ Юрий, певучий невнятно, произнес какое-то длинное слово. «Как? Как?» – переспросил я. «Ну, это, если перевести, у нас так одна богиня судебная зовется, вроде вашей Фемиды, и планету так окрестили». А большие сроки тем уголовникам давали? Очень громоздкие, даже до трех месяцев, если на земное время пересчитать. Были случаи схождения с ума, были случаи погибельного бегства». «Слава Богу, что все это древняя история». «Дальше, дальше рассказывай», – потребовал я. Когда тюрьму отменили, туда, на Фемиду, отбыла специальная бригада от Академии всех наук и организовала там филиал Куманианского института по изучению одиночества. И назвали это так – «Храм одиночества». В погоне за одиночеством, чтобы сотворить ценные рефераты на эту тему, на Фемиду хлынули ученые.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 но на Куме летают слухи, что скоро тема будет закрыта, и после него на Фемиду никого не пошлют. Значит, опустеет этот райский уголок, вот бы мне туда. Не шутейству Фима, ведь Фемида — самое страшное место во всей Вселенной. Тогда на этом и кончился наш разговор. Я его отлично запомнил. Глава шестая. Я о себе. Однако что же это о себе я помалкиваю? Есть и для скромности предел. Не скромничай до одури, иначе будешь неудел, зачислен будешь в лодыре. Я рос в шумно-культурной семье. Отец и мать пианисты. туше у отца очень сильная. До ухода на пенсию он вел музыкальные кружки в различных клубах, а днем упражнялся на рояле дома. Мать наоборот.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 но животные у нас долго не задерживались из-за музыкального шума. Поживет-поживет у нас какой-нибудь барбос, откормится, наберет нужный ему вес, а потом выведет его отец на очередную прогулку и драпанет пес без оглядки, в надежде найти себе более тихую обитель. И кошки тоже не приживались. Исключением был кот Серафим, сокращенно Фимка. Тихий был, степенный.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 тоже Серафимом назвали. Отец потом мне рассказывал, что когда он с матерью пришел в ЗАГС меня регистрировать, то делопроизводительница поначалу не хотела такое имя в метрику вписывать, потому как был некий святой Серафим Саровский, которому царь Николай II покровительствовал. Но отец ей толково объяснил, что мне в честь кота имя дают, и тогда регистраторша сказала, что это вполне законно.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 разработали проект четырехэкранного кинозала. Кому из вас не приходилось, польстившись на интригующее название фильма и честно купив на него билет, быстренько убедиться, что картина скучна, что актеры играют плохо, что деньги потрачены вами напрасно. Некоторые зрители в таких случаях устремляются к выходу, другие, зевая и чертыхаясь, сидят до последнего кадра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 В начале сеанса все сиденья повернуты к экрану номер один. Вы садитесь, надеваете наушники, нажимаете кнопку звукоприема номер один. На экране фильм из жизни молодого ученого. Он хочет подарить миру свое изобретение, но его соперник вставляет ему палки в колеса. Однако с самого начала ясно, что справедливость восторжествует, и вам эта ясность почему-то не нравится, ведь вы знаете, как тернист путь каждого изобретателя. Огорчает и то, что роль молодой, по замыслу драматурга, подруги ученого, исполняет престарелая жена режиссера. Играя девушку влюбленную, надев роскошный сарафан, старушка, дама пенсионная, кряхтя вползает на экран. «Опять эту мымру вытащили», — бормочет зритель, сидящий справа от вас, и делает поворот на 45 градусов влево. Зритель же, сидящий по левую сторону, делает поворот вправо. «А я рыжий, что ли?» — мелькает у вас мысль, и вы поворачиваетесь сразу на 90 градусов и нажимаете соответствующую кнопку звукоприема. У вас перед глазами и ушами детективная погоня за дефективным негодяем, похитившим из частной коллекции полотно Айвазовского. Под бодрую песню о трудных буднях милиции Каскадеры мчатся по улице, ставят свои машины на дыбы, лавируют между автобусами. Все ясно, не уйдет, сукин сын, от погони, догадываетесь вы, и, совершив новый поворот, приступаете к созерцанию кинокомедии. Там происходит что-то очень смешное. Заливистым молодежным киносмехом смеется изящная девушка в джинсах, добротным крестьянским смехом смеется ее мать с подойником в руке. Бодро хохочет молодой человек спортивно-физкультурного вида. Но это им смешно, а вам почему-то скучно. Дабы не чувствовать себя тупицей, лишенным чувства юмора, вы совершаете еще один поворот. И вот перед вами фильм из жизни животных, заснятый при помощи дальнозоркой оптики. Медведица со своими потомками расположилась на лесной полянке, бобры заняты сооружением плотины. Олени пасутся в тундре. Все очень разумно, всему веришь. К тому же, животные не знают, что их снимают, и поэтому, в противоположность актерам, ведут себя очень естественно. Радуясь достижениям киноискусства, вы с интересом смотрите фильм до конца и покидаете зал с чувством удовлетворения. Никаких стрессовых ситуаций. Сами того не замечая, вы сберегли частицу своего здоровья,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 Он признал, что сама по себе идея прогрессивно прекрасна, но тут же трусливо добавил, что ее осуществление встретит свирепое сопротивление актеров, и что даже некоторые отсталые зрители будут недовольны. За ним слово взял наш почтенный завлап Афедрон Клозетович и долго бубнил о том, что строительство нового кинотеатра потребует колоссальных расходов, а это, учитывая хозрасчетные взаимоотношения, приведет к финансовому краху Ирода. После этих двух речук стали выступать рядовые Ироды, и каждый находил в проекте какой-нибудь недостаток. Обсуждение превратилось в осуждение. Придя домой, я обо всем этом рассказал Насте, и она озарила меня улыбкой номер 16, нежное сочувствие. Но потом спросила, сказал ли я сам что-нибудь в защиту этого проекта. Я признался, что ничего не сказал.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 В мозгу возникло четверостишее. Стихи писал я смело, имел отважный вид, Но стал бледнее мело, узнав, что буду бит. Минут двадцать я сидел, ожидая, что сослуживцы ворвутся в комнату И приступят к кулачной расправе. Но никто не нарушил моего одиночества. Тогда я решился пойти в демонстрационный зал, Поглядеть, что там делается. Возле стенгазеты стояли несколько иродов и обсуждали мое творение. Оказывается, никто из них не собирался меня бить, ибо каждый считал, что к нему лично стихотворение никакого отношения не имеет. И каждый с плохо скрываемым удовольствием печалился за своих сослуживцев, которых я так метко разоблачил. При этом все стоящие возле стенгазеты со смаком перечисляли имена тех иродов,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 Можете его переписать и вывесить на видном месте в своем учреждении. Это, несомненно, послужит повышению уровня товарищеской самокритики. Моему сослуживцу. Ты мой сослуживец, однако, скажу тебе честно, как друг, ты сволочь без мягкого знака, ты олух, лопух и бамбук, ты хам, шлеп, забулдыга, нахлебник, кретин, обормот, Обжора, бесстыдник, ханыга, Растратчик, раззява, банкрот. Ты трус, паникер, проходимец, Прохвост, лихоимец, злодей, Обманщик, стяжатель, мздоимец, Ловчила, лентяй, прохиндей. Ты лжец, анонимщик, иуда, Фарцовщик, ахальник, наглец, Поганец, подонок, паскуда, Тупица, паршивец, стервец.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 Свадьбу мы справили скромно. На ней, кроме Насти и меня, присутствовали наши родители, а из гостей — три Настины-сослуживицы и мой друг и иномерянин Юрик. Я заранее упросил отца и мать не сопровождать празднество музыкой, и просьба моя была выполнена. Вот только тетя Рита не воздержалась от шума и объявила пятиминутку смеха, которую растянула минут на пятнадцать.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 зависит не только от ее обитателей. Оказалось, что над нами живет выпускница консерватории, владелица мощного рояля, а под нами семейка, обожающая рок-музыку. Когда музыканша слишком громко начинала наяривать на рояле, я посылал наверх Настю, чтобы она попросила ее играть потише. А когда снизу доносились яростные шумовые вспышки, я сам спускался к меломанам, и вежливо просил их прекратить это звукоблудие. Но уговоры наши почти никакого действия не оказывали, и я понял, что нужно искать обмен. Милей мне волки и медведи, и разъяренные слоны, чем те двуногие соседи, что музыкой увлечены. После недолгих поисков мы обменялись на квартиру в Купчине. По уверениям ее жильцов, она была очень тихая, сверху чердак, а под ними живет глухой зоотехник в отставке. Вскоре выяснилось, что мы, как говорится, сменяли «быка» на «индыка». Зоотехник действительно был глухим, но не на все 100%. Поэтому он, чтоб лучше слышать телевизор, включал его на полную громкость. Я понял, что для нас назревает новый обмен. Короче говоря, за минувшие 8 лет мы сменили 5 адресов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 Стали расставлять мебель, Настя вдруг села на кушетку, усадила рядом с собой Татку и заплакала. Сквозь слезы она заявила, что мы, мол, уперлись в жилищный тупик, что я и отсюда захочу меняться, но сюда уже никакой дурак не поедет. Я, признаться, был ошеломлен этим слезным бунтом моей супруги, тем более, что и Татка к ее плачу примкнула. И тут слово взял мой друг намерянин.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 Но тут дело особое, ведь я его спаситель. К тому же его папаня – диспетчер главного куманийского звездодрома. Юрик с ним договорится. Мы должны учесть и то, что путешествие на Куму нисколько не нарушит наших земных планов и дел. Используя закон сгущенного времени, мы, покинув землю на два или на три месяца, вернемся в день отбытия с нее». «Мама, этого не может быть!» – воскликнула Татка. «Тата, дядя Юра никогда не лжет», — одернула ее Настя. «Ты сама поразмысли. Если есть сгущённое молоко, то почему бы не быть и сгущённому времени?» «Да, да», — подтвердил Юрик, — «сгущённое время — реальная нормальность. Сколько раз я летал на родную куму, а на земле не сотворил ни одного прогула. Я не прогульщик, не двурушник, не симулянт». Однако Настя от экскурсии на куму отказалась категорически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 Но я помнил, что есть планета Фемида, где в храме одиночества царят тишина и покой. Глава девятая. Нервная встряска. Год с небольшим в квартирке на Выборской прожили мы совсем неплохо. Татка к новой школе привыкла, стала пятерки приносить. А я прямо-таки жил дорадовался, да И в ироде были мной очень довольны. Творческая отдача моя резко повысилась.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 Печали моей понять они не могли. Спустившись по лестнице в первый этаж, я нажал кнопку звонка у двери в квартиру Юрика и очень обрадовался тому, что он дома. Через микроприхожую, где висела его скромная одежда, мой друг провел меня в заваленную книгами комнатуху и первым делом попросил напомнить ему, какие строгие слова есть на букву «Р». «Растрига», «распутник», «раскольник» «Рокло, ретроград, растлитель, рвач, растратчик, разбойник, ругатель, растеряха», — начал я. «Раззява, размазня, разгильдяй, разоритель», — присовокупил Юрик, а затем пожаловался, что освоение строгих слов идет куда медленнее, чем ему хочется, а ведь скоро ему надо лететь на Куму для очередного научного отчета. Он опять два месяца там проведет».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 что на Фемидии мне будет очень неуютно, хуже, чем на земле. Тогда, озлившись на своего инопланетного друга, я непечатно выругался и кинулся вон из его квартиры, даже не попрощавшись. Глава 10. Я – жертва главсплетни. В тот памятный понедельник я, как всегда, точно явился в Ирод к началу рабочего дня. В демонстрационном зале шло испытание домашнего тренажера Юрий Цезарь. Лично участие в его конструировании принимал сам директор, он же дал и наименование этому детищу Ирода. Имя Цезаря Юлий показалось Герострату Иудовичу слишком женственным, и он заменил его на Юрий, ведь тренажер предназначен для мужчин. Это довольно мощное сооружение, как бы помесь танка с гильотиной. Так отзывались о нем ироды в кулуарных разговорах, когда поблизости не было начальства. Ежедневное пользование тренажером развивает у вас мускулатуру, помогает сбавить вес, повышает обороноспособность и моральную устойчивость. Для этого вы по трем ступенькам поднимаетесь на сиденье, вцепляетесь руками в руль и, положив ноги на педали, приводите механизм Юрия Цезаря в движение.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 и внимательно наблюдал за действиями сотрудников. «Надо, не надо, жми на педали, так, чтоб другие это видали. Дело не в деле, дело в отчете. Ты у начальства будешь в почете». Когда настал мой черед, мною овладел страх. Ноги вдруг окаменели. С трудом убедил я себя, что этот Юрий тёзка моего друга и поэтому не подведет меня.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 Нас возьмет рейсовый звездолет. Значит, место мне забронировано? Надеюсь, мягкое? Не волновайся, Фима. Мудрец наш один так сказал. Если юный спас жизнь кому-то, то и старики потеснятся ради него на почетной скамье. Но я об одном пронзительно тебя упрашиваю. Поскольку нафимидин тебе будет плачевно, то обещай мне, что когда вернешься с нее, ты не назовешь меня сыном суки. Сукиным сыном. — поправил я иномерянина. — Обещаю. Уточняя некоторые детали предстоящего путешествия, мы проговорили еще минут десять. И все это время в коридоре, покуривая ошибку, околачивалась главсплетня. Я уже упоминал об этой конструкторше, а теперь уточню. На вид она даже аппетитная, сдобная, сплошной бюст, но голос у нее какой-то лающий, будто она собаку живьем заглотила. Впрочем, не ее это вина, а виновата она в том, что вечно все о всех разнюхивает, перевирает на свой лад и затем распространяет это на весь ирод. Идет слух, что она и курить-то выучилась для того, чтобы на законном основании торчать в курильно-телефонном коридорчике и слушать чужие разговоры. И вот это главсплетня, из тех вопросов и ответов, которыми я обменялся с Юриком, Спрограммировала такую схему моего ближайшего будущего. Первое, я решил плюнуть на работу в Ироде. Второе, я развожусь с Настей и отбываю на Кавказ с одной богатой дамой за счет которой буду существовать бесплатно и весело. Третье, кроме того, все это дело пахнет какой-то тайной уголовщиной. Свои умозаключения глав всплетня быстро разлаяла по всем отделам, секциям и подсекциям. И, как водится, все ироды стали обсуждать их, причем каждый не замедлил выдвинуть свою вариацию и приобщить ее к делу. На другой день я заметил, что все сотрудники и сотрудницы поглядывают на меня с пронзительным интересом. И когда пошел в институтскую библиотеку и попросил библиотекаршу Кобру Удавовну выдать мне справочник по пространственным нормативам, то книгу-то эту мне выдала» но поверх нее зачем-то положила еще одну – уголовный кодекс. «Вы ошиблись, это не по моей части», – сказал я, возвращая ей кодекс, – ведь я не судья. «Суд существует не только для судей, но и для подсудимых», – строго молвила Кобра Удавовна. «От посещения библиотеки на душе у меня остался какой-то мутный осадок. Чтобы избавиться от него…» я решил заглянуть в секцию мебели к талантливой конструкторше Мадере Кагоровне. Она разработала проект утепленной кровати. Эта кровать, смонтированная из труб малого диаметра, имеет шланг, с помощью которого ее можно подсоединить к трубам парового отопления. Приветливая Мадера Кагоровна на этот раз встретила меня хмуро,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 удивился я но ведь они сами того не зная спрограммировали ваше будущее разве вам не известно что на городском уголовном жаргоне слово кот адекватно словам альфонс и сутенер не понимаю к чему этот разговор воскликнул я ах вы не понимаете наступила неприятная вязкая пауза потом из другого конца комнаты послышался голос пантеры ягуаровны конструкторши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 на манер кавказской папахи, только еще больше, пышнее и шире. По краям ее, справа и слева, приторочены два кармана, в которые можно засунуть ладони. Это усовершенствование имеет две положительные стороны. Во-первых, не мерзнут руки, ибо шапка заменяет рукавицы. Во-вторых, если руки засунуты в шапку, то ее никто не сорвет с вашей головы с целью похищения.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 «Для портмоне. А я опасаюсь, что это излишне осложнит конструкцию». «Вы правы. Оттуда портмоне трудно будет извлекать». «Но вы-то, говорят, без труда портмоне себе добыли», — с ядовитой ухмылкой произнес Павиан Горилович. «Жену побоку, Ирода побоку и Айда в Ташкент с одноглазой директрисой-гастронома. Живое портмоне всегда к услугам, но учтите, угрозыск не дремлет».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 За Настей по квартире с ломом гоняешься, последнее пальто ее в скупочный пункт снес, кольцо обручальное с ее пальца содрал, и все пропиваешь с какой-то звездой. А помни, Серафим, не стань полностью гадом. — Если стану, далеко мне до тебя будет падла, — гневно ответил я. — Если скажут тебе, ты гад, похвале этой, будь ты рад, ведь по правде-то, милый друг. «Ты зловредней, чем сто гадюк. Хлопнув дверью, я вышел в коридор. Навстречу мне шагал Хамелеон Скорпионович, известный тем, что им спроектировано антипростудное зимнее пальто. Оно сплошное, разреза спереди нет, его надо надевать через голову. Его не нужно застегивать и расстегивать, вас в нем не продует. Надобность в пуговицах отпадает, что послужит снижению себестоимости.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 Ко мне с таинственным видом подошел вахтер Памир Никотинович и тихо сказал, что есть разговорец. — Главное, говорите на суде, что в состоянии эффекта действовали, — зашипел он. — Тогда, может, срок поменьше дадут. Усекли? — Какой суд? Какой срок? — усталым голосом спросил я. — Хоть со мной-то не хитрите. Я ведь тоже через это дело, через ревность отбывал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 что мой полет на Фемиду вполне реален и даже точный срок назначен, во мне стал нарастать страх перед неведомым. Отказаться от полета нельзя было. Я не хотел, чтоб Юрик угадал во мне труса. Но лететь ой как не хотелось. У меня возникла хитренькая надежда, что в последнюю минуту Юрик позвонит мне и сообщит, что по указанию Куманийского ихнего начальства мое путешествие отменяется. Я очень на это надеялся. Поэтому и Настя о предполагаемом моем полете ничего не сказал. Ведь если он не состоится, то на нет и суда нет. Она ведь тогда и не узнает, как я боялся этого отмененного мероприятия. Но нервозность мою Настя заметила. Она в те дни не раз пульс мой щупала и температуру замеряла. К моему сожалению, физически я был здоров. А прикинуться больным мне было невозможно.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 Я, значит, жду тебя, как мы обусловились. Не опоздай. Один наш мудрец так сказал. Опоздавший подобен птице, ослепший в полете. Не дремотствуй. Жди. Буду вовремя. Голосом хрипловатым от страха ответил я. Однако, когда я повесил трубку и понял, что пути для отступления нет, на душе у меня стало спокойнее. Очевидно, тот запас страха, который моя трусоватая душа,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 Я вернусь на Землю в час отбытия с нее. Настя встрепенулась, стала толковать о том, что я со своим неуравновешенным характером непременно нарвусь в космосе на какую-нибудь неприятность. Потом она ударилась в слезы, а Татка немедленно подключилась к этому мероприятию. Но я был тверд, и тогда Настя успокоилась, принесла из прихожей мой рюкзак, и мы принялись укладывать в него все, что могло пригодиться в путешествии. Затем жена вручила мне 200 рублей из своего НЗ. Вдруг на этой Фемиде неполное запустение, и мне удастся обменять родные денежки на инопланетную валюту и отоварить их. Заодно Настя напомнила мне некоторые цифровые данные, имеющие отношение к ее фигуре, а также подтвердила, что носит обувь 36-го размера. Тогда я сказал ей, что все это знаю давным-давно и ничего не выроню из памяти даже при экстремальной ситуации. Пусть мужа ждут враги и в юге, пусть путь тревожен и далек, параметры своей супруги он должен помнить на зубок. растроганная этим моим заверением, Настя улыбнулась улыбкой номер шесть, неожиданная радость, и погрузилась в раздумье. У жены моей очень выразительное лицо и по нему я всегда догадываюсь, что она скажет. Все ее улыбки я давно систематизировал, каждый дал номер и наименование. В то утро я с особым вниманием следил за сменой ее улыбок и вдруг заметил, что губы ее сложились в улыбку номер 38, предподарочную. Это меня несколько встревожило. Настя — существо доброе и неглупое. Но на подарке у нее какой-то свой взгляд,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 Она повадилась намекать мне, что я стал полнеть, что каждый человек должен каждый день совершать пятикилометровую пешеходную прогулку. У меня мелькнула мысль, что на этот раз меня ждет подарок логически осмысленный, то есть шагомер. «Клянусь», — твердо произнес я, — «клянусь, что возьму его с собой и доставлю обратно на землю в полной сохранности, из кармана не выроню». «Ну, в кармане он не поместится»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 Или топор и я, или ни топора, ни меня. Или топор, или развод. Я, разумеется, предпочел топор. Настя сразу успокоилась. На ее лице возникла улыбка номер 22. Радость примирения. Улыбнулся и я. Нет, я не обижаюсь на Настю за ее вспышки. Хвала терпению и покорности. Нрав добрый — это благодать но микродолей дамской вздорности супруга вправе обладать. Глава двенадцатая. В полете. На мне был темно-синий плащ с меховой подкладкой, а на спине красовался объемистый рюкзак, из горловины которого торчала рукоять топора. Настя проводила меня до трамвайной остановки. — Одумайся, Олух космический, еще не поздно! — прошептала она, когда показалась моя тридцатка. Но я ответил, что полет — дело решенное, и губы моей супруги сложились в улыбку номер десять — расставальная грусть. Унося в душе эту грусть, я вошел в вагон. Свободных мест не было, но какая-то добрая женщина сказала сидевшему рядом с ней подростку, что он должен уступить место дяденьке. Дяденька едет на лесозаготовки. Прибыв на Васильевский остров, я направился в столовку, где работал Юрик.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 Юрик принес ему лиловое дамское пальто с капюшоном. — Ты что, ослеп, что ли, кобель гладкий? — возмутился старичок, и тогда мой друг извинился и выдал ему его законное черное пальто. Затем, заметив меня, шепнул что-то своей напарнице и, напутствуемый нелестными замечаниями публики, покинул гардероб. Когда мы вышли на улицу, я, зная неземную честность и аккуратность иномерянина, спросил его. —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 Дверь туда открыта нараспашку. И вот мы с Юрием вошли на чердак, а оттуда, через незастекленное окошко, перебрались на крышу. Она была сырая, скользкая. Мне очень захотелось домой. На кой хрен мне этот полет, эта фемида? Может, не поздно еще отказаться, отбрыкаться, отвертеться? Но ведь Настя трусом меня сочтет, и Юрика тоже. И тут снизу со двора послышался ожесточенный собачий лай. Я вспомнил голос глав сплетни и окончательно решил, что лететь все-таки надо. «Мой совет вполне конкретен. Старец ты или жених, бойся сплетниц, бойся сплетен, хвост поджав, беги от них!» «Звездолет уже прибыл», — молвил Юрик, взглянув на свои ручные часики. «Пора нам переходить на сгущенное время». Он извлек из кармана своего пальто пластмассовую коробочку и выкатил из нее на ладонь два голубоватых шарика. Один шарик он проглотил сам, другой дал мне. Я тоже проглотил, и все сразу переменилось. Голубь, собиравшийся сесть на телевизионную антенну, застыл в пространстве с распростертыми крыльями. Собачий лай замер на одной ноте. Высоко над нами возникло очертание чего-то огромного, не то корабля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 и в этом мне почудилось что-то жуткое. Тут Юрик произнес, «Серафим, заявляю тебе, как пассажиру-перворазнику, что по земному времени звездолет завис на одну тысячную часть секунды. Для всех землян, кроме тебя, он невидим, незрим, не наблюдаем, незаметен, но мы уже у цели». Через секунду мы очутились в просторном трюме звездолета и сопровождаемые стройной неземной стюардессой поднялись по внутреннему трапу в пассажирский салон, где к моему неудовольствию вовсю звучала музыка. Звездолеты уже неоднократно описаны фантастами, поэтому скажу только, что тот реальный небесный корабль, на котором я очутился, имел команду из шести иномерян и мог принять на борт 50 пассажиров. Пока что половина мест пустовала, так что мы сразу нашли себе две койки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 Я просто сообщил им, что ты решился жить, обитать, пребывать, существовать на Фемиде, и они горько сочувствуют тебе. — Пусть сами себе сочувствуют, — ответил я. — Лучше бы навели порядок в своем летном хозяйстве. Ишь, музыка как гремит, будто в пивном баре. Тут Юрик стал втолковывать мне, что без музыки нельзя, ведь на этом звездолете возвращаются на куму, кто на побывку, а кто и навсегда, подкидыши с разных планет.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 Если ты не примешь ее вглубь себя, то стоит набрать звездолету скорость, и ты возлетишь под потолок и будешь там парить и покачиваться. Пришлось выпить. Напиток оказался вполне безалкогольным. Вскоре послышался резкий звонок. «Остановка скончалась, мы уже летим», — сообщил мне Юрик. Глава тринадцатая. Земля, да не та.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 Можно было разглядеть даже города и прочие реалии цивилизации. Однако и намерян эти чудеса не шибко интересовали. Видно, были делом привычным. Их куда больше ихняя музыка привлекала. И число этих подкидышей, стосковавшихся по родной какофонии все росло. За первые десять суток полета мы раз пятнадцать зависали над неизвестными планетами, чтобы принять на борт новых пассажиров а на одиннадцатые сутки попал я прямо-таки в стрессовую ситуацию. Проснулся я рано, пока все иномеряне спали еще, и направился тихой сапой в гальюн. Потом в душевую кабину зашел, душ для бодрости принял, обсушился под струей теплого воздуха, оделся и иду обратно на свое спальное место. И тут машинально глянул я на телеэкран, и вижу, какая-то там планета маячит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 Его на ней еще нет, — спокойно уточнил Юрий. Эта земля еще не доросла до Питера. Она еще девочка полудикая. По ней еще динозавры бегают. Эта земля номер 271. «Юрик, сукин ты кот!» — воскликнул я. «За все годы дружбы нашей не сказал мне, что у моей земли сестры есть. А ведь ты, выходит, давно это знаешь?» «Фима, потому я и молчал про это, что друзья мы».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 Это была краткосрочная траурная панихида в память о планете Маратаратана», — пояснил подкидыш. «Мы всегда так поступаем, когда пролетаем мимо планет, которые скончались, сгинули, скопутились, погибли, пропали, умерли из-за атомных войн». Добавлю к всему, что на следующий день мне снова пришлось наблюдать этот печальный обряд. Всего же во время полета я видел шесть таких планет.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 психопат, прогульщик, плут, плебей, подхалим, позер, подонок, подлец, пошляк, проныра, перегибщик, пустомеля. Тут Юрик запнулся, и я пришел ему на помощь. Паникер, потатчик, прихлебатель, потрошитель, паразит, плагиатор, пасквилянт, провокатор, паршивец, прощелыга, похабник, прохиндей, параноик, падла, придурок.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 И тут иномерянин поведал, что Питер разросся аж до Сестрорецка, но центр города сохранен в полной исторической исправности. Во время этой беседы я заметил, что Костя с какой-то странной пристальностью вглядывается в мое лицо. И вдруг он тихо, с почтительной робостью произнес. «Простите, милостивый друг, вы случайно не Серафим Пятизайцев?» «Да». «Но как вы догадались?» «Не догадался»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 Я не стал выведывать у юного иномерянина, за что благодарно человечеству моему тезке. Ведь это было бы просто неэтично, это был бы плагиат. Я, Серафим Пятизайцев с земли номер 253, должен своим умом открыть, изобрести нечто такое, за что мне будут благодарны обитатели земли номер 253. И я, чтобы мой собеседник не выболтал мне случайно, чем именно прославился мой двойник, Воспешно перевел разговор на другие рельсы и поинтересовался, какой характер был у моего покойного тезки. На это Костя ответил так. Судя по произведениям писателей и поэтов, воспевших его, это был бесстрашный человек с дружелюбно-ангельским характером. Один поэт сравнивает его с древним святым, с неким Серафимом Саровским и утверждает, что отец гениального изобретателя –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 Я слыхал, что есть какая-то книга, где Пятизайцев сам о себе рассказывает, — смущенно признался Костя. Но я ее не читал. Меня те книги интересуют, где о кулинарии земной речь идет. Глава пятнадцатая. Прибытие на Фемиду. За двое суток до моего прибытия на Фемиду подкатилась ко мне новая волна страха. Теперь салон звездолета казался мне безопасно уютным местечком. Век бы прожил здесь среди мирных подкидышей и симпатичных стюардесс. Все предстоящее впереди стало для меня темной могильной ямой, куда меня вскоре столкнут, о глупость моя, по моему же желанию. Последнюю ночь своего пребывания в звездолете я провел без сна. Утром, во время завтрака, Юрик сказал мне, «Ты, Фима, сегодня имеешь бледный вид.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 не должен больше бывать на Фемиде, поскольку это потрясательно для психики. Через три часа после этого завтрака на телеэкране возникла Фемида. Издали она выглядела эдаким зеленым раем, сплошные леса, не цивилизацией. Там ждала меня тишина, о которой я так мечтал на земле, но теперь я с радостью променял бы эту будущую тишину на самую разнузданную земную музыку. Фима. «Призадумайся в последний раз», — тихо произнес Юрий. «Лучше бы тебе миновать эту планету и лететь со мной на Куму, а потом вертануться на землю твою. Ведь тот ученый-одиночествовед, который сейчас на Фемиде жительствует, улетит с нашим звездолетом домой. Ты будешь там одинок, как перстень. Тебя поджидает там девятая степень одиночества. Предпоследняя? А последняя какова?»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 Все подкидыши встали со своих мест и склонили головы. «Они печально сочувствуют тебе», — пояснил Юрик. Сдерживая дрожь, я отвесил иномерянам бодрый поклон и произнес четверостишие: «Не хороните раньше времени того, чья воля не слаба, кого булыжником по темени еще не трахнула судьба». Через минуту мы с другом разместились в ладье лифте.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 чтобы Юрик не заметил, что волосы у меня дыбом встают от страха. Но вот наша небесная ладья плавно опустилась на плоскую, мощенную каменными брусками кровлю. Ближе к ее левому краю находилась надстройка из черного гранита, чем-то напоминающая склеп. Мы вошли в эту надстройку. Почти весь пол в ней занимала массивная стальная плита. Возле нее торчали из пола две широкие клавиши,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 Он подскочил к нам, нервически дрожа, прокудахтал что-то и устремился к лифту ладье. Там, кинув портфель к ногам, он сел на скамейку, обеими руками вцепился в поручни и с каким-то нелепо обрадованным видом стал вслушиваться в злобное завывание неведомых зверей. Юрик направился к ученому и, указав на меня, стал ему что-то втолковывать. Тот отвечал отрывисто и хрипло. Лицо его судорожно подергивалось. «Серафим», — обратился ко мне Юрий, — «этот одиночествовед катастрофически запрещает тебе отбывать срок здесь. Он здесь обленился, обмешулился, обезволил, обессилил, оседовласился, одурел, опупел, опалаумил, одичал от окаянного одиночества. Юра, но ведь там безопаснее, чем в лесу. И потом, этот ученый не знает таких слов.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 Одиночество вет пояснил нам, что это знак запрета. Здесь находится энергоблок. Живым существам входить туда нельзя. Они могут разрушить свое здоровье. Кроме того, в эпоху жуткого средневековья, когда здесь была тюрьма, зарегистрированы случаи побегов через энергоблок. Все убегуны были зверски съедены зверями. Мы вошли в библиотеку. Она вообще никакой двери не имела. Входи и бери, что тебе угодно. Там стояло множество стеллажей, полных книгами. И ученый через Юрика выразил сожаление, что я неграмотен. Ведь все эти тома изданы куманьянским институтом по изучению одиночества. Здесь труды многих поколений одиночествоведов. Здесь описаны все психологические явления, возникающие на каждой из восьми степеней. Но девятая степень одиночества еще никем не описана. Она неописуема, непостижима.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 «Через тридцать суток по земному счету жди меня для возвращения на твою землю. И не захоти убегать, Фима. Я знаю, в тебе бурлит отвага, тебе, может быть, захочется прославить свое земное имя и пожить среди зверей, доказать вселенной свою бесстрашность. Но помни, что каждое бегство кончалось кончиной. Ты слышишь эти зверские голоса?» Действительно, звериный рев, доносившийся из леса, был ужасен. «Юрка, разве я дурак, чтобы бежать из тишины в шум? Ведь ради тишины я и прилетел сюда!» — воскликнул я. Мой друг нажал ногой на клавишу. Стальная плита плавно опустилась на свое место. Настала полная тишина. Уважаемый читатель, в следующих главах я расскажу о том, что пережил в храме одиночества. Для большей объективности писать о себе буду в третьем лице как бы о своем знакомом, о котором знаю даже больше, чем он сам о себе. Глава шестнадцатая. Приобщение к одиночеству. Расставшись с Юрием, Серафим еще с минуту постоял на лестничной площадке, радуясь тому, что он в полной безопасности, впитывая душой безмолвие храма одиночества. В мозгу его возникли строки «Благословляю тишину»,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 Во все века была она помощницей, подругой гения. С такими мыслями Серафим направился в свою келью и, войдя туда, был приятно удивлен. Кровать аккуратно застелена, в изголовье подушка с чистой наволочкой. Вот только полотенца нет. А, наверное, оно в санузле. И действительно, там мой герой обнаружил полный набор. Два полотенца, туалетное мыло, сортирная бумага, пипифакс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 куда была вложена застекленная фотография его жены в металлической рамочке. Этот снимок, 12 на 18, он всегда брал с собой, отбывая в дом отдыха. Сейчас он опять увидит Настю. Улыбаясь ему улыбкой номер 19, радость совместной прогулки, стоит она под деревом в летнем саду. «Хорошо, что есть на свете Настя».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 Обедая, мой герой обратил внимание на то, что посуда покрыта мелкими насечками, и поэтому в ней ничто не может отразиться. Он с грустью подумал о том, что ему весь месяц не придется увидеть себя, ведь в храме одиночества не только ни одного зеркала нет, но и все поверхности, стены, полы, мебель и даже стульчики в санузлах сработаны так, что отражаться в них ничто не может.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 В каждой из четырех сторон этого чуда-автобуса имеется кабина, мотор, баранка. Автобус может мчаться в любую сторону света. Мечта туриста, так и заглавил мой герой это изобретение. Он представил себе, как завидуют ему сослуживцы, как радуется Настя. И вдруг возникла главсплетня и нагло заявила, что такой дурацкий автобус никуда не помчится, он даже с места не сдвинется. Серафим проснулся и понял, на этот раз главсплетня, увы, права. Ему стало страшно за себя, не сходит ли он с ума. Но с безоконных стен келья камеры, с потолка, с пола, струился такой ровный, такой успокоительный свет, что страх быстро улетучился. «Не ошибается лишь тот, кто не мыслит», — решил Серафим. «Друг, не всегда верь своему уму»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 все чего-то ищет. И тут он догадался, он ищет часы. Но во всем храме одиночества есть только одни часы, те, что у Серафима на руке. Если они остановятся, для него остановится ход времени. Ведь он не знает, день или ночь за окном. Он отрезан от внешнего мира. И только по своим часам он может вести счет условных суток вплоть до того дня, когда сюда явится Юрик,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 вы читаете эту книгу не отрываясь. И вот она прочтена. Других книг на даче у вас нет, но вам их и не надо. В переплет прочтенного вами романа вмонтировано сложное электронно-психологическое мини-устройство. Послюнив палец, вы прикасаетесь им к приборчику и, ощутив мгновенный, почти безболезненный шок, в ту же секунду с радостью осознаете, что содержание данной книги вами забыто, Будто вы ее никогда и не читали. Вы можете приступить к чтению сызнова. Вы всю жизнь можете читать одну книгу. Хорошо бы осуществить эту задумку практически, стал размышлять Серафим. Для некоторых людей окажутся ненужными личные библиотеки, тиражи многих изданий снизятся, потребление бумаги резко сократится, тысячи гектаров леса будут спасены от вырубки. Однако найдутся перестраховщики,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 снящейся пустоте. в голову, пошел он к двери и вдруг вспомнил, что забыл поставить книги на полку. Он оглянулся и увидал, что тут и без него обойдутся. Из ниши, что виднелось в стене, вышел заботник, подошел к столу, забрал книги и направился с ними к стеллажу. — Спасибо, добрый молодец, хвалю, — изрек Серафим. Но добрый молодец не отозвался. Серафиму вдруг очень захотелось поглядеть на какое-нибудь живое существо. Но с людьми и даже с тенью своей он разлучен, ведь здесь храм одиночества. Но хоть бы пса какого-нибудь повидать, или кота, или какую-нибудь местную живую тварь узреть. Он припомнил завывание здешних неведомых ему зверей, и теперь ему показалось, что не так уж злобно они выли. Вот бы поглазеть, какие они из себя. Разве любопытство грех? Если ты не любопытен, оставайся в дураках. Ты не сделаешь открытий, не прославишься в веках. Прямо из библиотеки Серафим направился в столовую. Поужинав, он заказал стакан лимонада, потом еще стакан. — Дружище, а нет ли чего покрепче? — обратился он к официанту-заботнику. — Понимаешь, я не алкаш, но надо же отметить свой первый день пребывания на Фемиде. Но ответа не последовало, а когда мой приятель фамильярно тронул ладонью плечо заботника, то сразу же отдернул руку. Ему показалось, что он прикоснулся к льдине. Глава восемнадцатая. Сны неземные. Вернувшись в свою келью камеру, Серафим взглянул на ручные часики. На них было одиннадцать. Значит, пора спать.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 А ну, назови строгие слова на букву «А», применяя их к себе. Я алкаш, алименщик, альфонс, анонимщик. Все. Не густо. Теперь на «Б». Я блатмейстер, башибузук, буквоед, байбак, барышник, браконьер, бузатер, богохульник, барахольщик, бумагоморатель, бандит, балда, бестия, Бракодел, бездельник, барзаписец.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 За воровство ты осужден на десятую степень одиночества. Далее происходит нечто страшное. Он очнулся в темноте, в тесноте, в могиле. Слышит он, уходят те, что его зарыли. Серафим проснулся от своего истошного надрывного крика. А быть может и из-за того, что ощутил чье-то холодное прикосновение.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 Даже в самой лютой тюрьме сны человека не подвластны воле тюремщиков. Сон – высшая форма человеческой свободы. К сожалению, не все люди видят свои сны с должной четкостью и ясностью, и потому забывают их в минуту пробуждения. Но, быть может, уже родился гений, который сконструирует специальную подушку, снабженную неким мудрым и еще неведомым нам прибором. Эта спецподушка – нисколько не влияя на тематику и смысл сновидений, поможет людям видеть свои сны отчетливее, объемнее, красочнее и отлично запоминать их. Жизнь землян станет богаче, интереснее, многообразнее. Однако всенародное спанье на спецподушках вызовет и некоторые отрицательные явления. На производстве и в учреждениях сослуживцы будут непрерывно толковать о своих сновидениях в результате чего снизится производительность труда. У очень многих людей возникнет потребность излагать свои сны письменно, из-за чего катастрофически возрастет количество писателей. Для редакторов настанут трудные времена. А кино сойдет на нет, кинозалы опустеют. Зачем человеку кино, если каждый спящий сам себе кинотеатр? Глава девятнадцатая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 и побрел по коридору. Но потом вдруг остановился, героически топнул ногой и с троевым шагом двинулся обратно. В мозгу его возникло четверостишее. «Все выигрывает храбрый, все проигрывает трус, так хватай судьбу за жабры, восходи на свой эльбрус». Он распахнул дверь и очутился в просторном тамбуре, из которого открывался вид на длинный зал,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 Он преградил путь моему приятелю, и тот поспешно ретировался. Вернувшись в свою келью, Серафим вспомнил. В конце зала он приметил винтовую лестницу, она штопором ввинчивалась в потолок, она вела куда-то вверх из зала. Не по ней ли совершали побеги заключенные? Глава двадцатая. Двенадцатые сутки.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 В левом углу кварткомнаты возвышалось многоцелевое сооружение, включающее в себя телевизор, унитаз, стиральную машину, прибор для самогипноза и еще несколько полезных приспособлений. Татка в оранжевой школьной форме сидела на нижнем ярусе нар и читала вслух из учебника «Коровы гуляли по полям»,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 Татка взяла с полки свой парашют, закрепила его на себе и с портфельчиком в руке вышла на балкон, у которого не было перил. Девочка улыбнулась родителям и сиганула с балкона вниз головой. Все живущие выше сотого этажа для выхода на улицу обязаны пользоваться не лифтами, а парашютами. По завтраков Серафим подошел к балконной двери. С высоты трехсот сорокового этажа.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 Кое-какие животные остались в зоопарках и цирках, но большинство вымерло. «Фим, прогуляйся перед работой», — распорядилась Настя. Серафим покинул кварт комнату и очутился в длинном коридоре, куда выходили двери трехсот таких же квартир. Здесь прогуливалось много народу. На улицу идти смысла не было. Серафим знал, что большинство его однокоридорников вообще не выходят из дома. Благо, в нижних этажах есть магазины. И еще он знал, что теперь никто не путешествует, ибо это неинтересно. На всей планете дома, дома, дома. Вскоре к моему приятелю подошел журналист, жилец соседней квартиры. Лик его сиял. «Сераф, представь себе, за мою статью «Поспорим с Мальтусом» редактор примировал меня десятью сутками одиночного заключения со строгой изоляцией».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 В центре его живьем восседал за своим письменным столом директор, а по стенам светились индивидуальные экраны. На них уже присутствовали объемные изображения многих сослуживцев. На крайнем слева четко вырисовывалась фигура главсплетни. На шестом справа Серафим увидел себя. «Герострат Иудович, сообщаю вам, что я явился на службу», доложил он с экрана директору. «Учел. Суховато отозвался тот. «Напомните основные данные проекта, разрабатываемого в вашей секции». «Синтетический театр», — начал Серафим. «Никаких лож, никаких галерок, сплошной партер. Полная демократия. По трем сторонам зала три сценические площадки. Перед двумя из них оркестровые ямы. На четвертой стороне зала цирковая арена. Вы занимаете свое вращающееся кресло».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 Но тогда, после того безлюдного сна, приятель мой был прямо-таки в отчаянии. Но разве мог он предвидеть, что на этой окаянной Фемиде он даже в снах будет одинок? Он клял себя за то, что по собственной дурацкой воле обрек себя на эту пытку одиночеством. Он межпланетный подкидыш номер два, несчастный подкидыш. Юрик тот подкидыш счастливый, его подкинули к живым добрым людям. а он Серафим сам зашвырнул себя в это космическое безлюдье, зашвырнул из страха показаться трусом, каковым он является на самом деле. Теперь с какой-то детской нежностью вспоминал он землю-матушку, которая так далека от него нынче. Все земное казалось ему прекрасным, все люди добрыми. Повстречайся ему здесь, сама глав сплетня, он бы расцеловал ее и сказал бы ей,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 А так как дальше начнутся события самые серьезные, то я, анонимный приятель Серафима, передаю ему эстафету повествования. Пусть он опять, как в первых главах, ведет речь от самого себя. Глава двадцать вторая. Побег. Да, я решился бежать, но на то, чтобы решиться осуществить это решение, у меня ушло трое суток. Я отощал...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 Быть немытым неприлично, если смерть тебе грозит. Умирай гигиенично, погружаясь в новый быт. Подсознательно стремясь оттянуть начало решительных действий, мылся я долго предолго Потом все-таки обтерся, оделся, потом надел плащ и берет, уложил в рюкзак свои небогатые пожитки, взял топор и на цыпочках вышел в коридор. Вот и дверь энергоблока скрещенные белые руки, изображенные на ней, мгновенно покраснели при моем приближении. Но я решительно распахнул ее и вышел в тамбур. И тотчас из ниши вышел черный заботник и преградил мне путь. Пусти, жабий сын, истерически возапил я и занес топор. Но механический страж стоял незыблемо, и тогда я изо всей силы долбанул его обухом по черепу.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 то погасали разноцветные треугольнички и квадратики. И вот я стоял на той площадочке, а внизу расстилался луг, поросший лиловатыми цветами. Дальше начинался лес. Тени деревьев падали на луг, но я не знал, утренние это тени или вечерние. Да, это меня и не очень-то интересовало. Я был пьян от радости, что выкарабкался из храма одиночества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 ни разу не притронусь. Глава 23. Воля вольная. Я вступил в лесную чащу, в неземные дебри. Но не стану загромождать свое повествование инопланетной экзотикой. Это не входит в мою задачу. Когда-нибудь земные ученые побывают на фемидии и научно опишут все многообразие ее флоры и фауны. Я же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 И тут из чаще послышался свирепый леденящий душу рев я застыл в ожидании появления неведомого зверя, который угробит и сожрет меня так простоял я минут пять зверь не появлялся, но и страх мой не убавлялся нас томят недомолвки неясности неизвестность нас сводит с ума и порой ожидание опасности нам страшнее чем опасность сама. Рев послышался снова. На поляну вышло небольшое, размером с овчарку, животное. Оно сплошь было покрыто иглами, а голова оканчивалась хоботом. Слон-аеж подошел к кустам, поднял хобот, начал поедать ягоды. Тогда и я сорвал одну и съел. На вкус что надо. Мне стало ясно, что от голода я не умру. И еще меня порадовало, что слон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 Я пересек поляну. У края ее тек ручей. Я зачерпнул ладонью воды, попробовал ее на вкус. Она оказалась вполне доброкачественной. А вот моя физиономия, отраженная в ручье, мне не понравилась. Я дико зарос, уже борода и бакенбарды обозначились. Впрочем, я ожидал худшего. Я подозревал, что посидел от страха, как тот одиночествовед, которого я сменил в храме одиночества.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 поднялся в свое гнездышко и разлегся там как граф ветви приятно пружинили подо мной а уходящая ввысь крона дерева защищала от лучей фемитского солнца и от возможного дождя устроился я неплохо будь здесь настя она оценила бы мою смекалку и озарила бы меня улыбкой номер тридцать девять нежное одобрение а я сразу бы сказал ей что ее топор очень помог мне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 Но я, утомленный делами и переживаниями этого дня, уснул на своем древесном ложе, не дожидаясь наступления ночи, и вскоре убедился, что действие вещества, запрещающего видеть во сне все живое, уже закончилось. Мне приснилось, будто сижу я в ироде за своим рабочим столом, и вдруг в открытое окно влетает сплетня «Как это вы на пятый этаж запрыгнули?» – спрашиваю я ее. «Хочу-хожу, хочу-прыгаю», — отвечает она и кладет на стол миниатюрный прибор, снабженный ремешком, чтобы носить его на руке. Но это не часы. «Получайте назад свой страхогон», — заявляет главсплетня. «Директор Ирода считает ваше изобретение бесполезным, ненужным, напрасным, бесперспективным». Я удивленно отвечаю этой даме, что никакого страхогона я не изобретал что я впервые слышу о таком приборе. Но она не слушает меня. Она берет меня за руку и вместе со мной выпрыгивает в окно. И вот я в демонстрационном зале Ирода. Там идет новое испытание Юрия Цезаря. Директор усовершенствовал изобретенный им тренажер, добавив к нему еще две гири и кинжал из дамасской стали, от которых тренирующийся должен отважно и ловко увертываться повышая тем самым свой моральный и физический уровень. Дрожа всем телом, взбираюсь я на тренажер, и вдруг это мощное сооружение начинает мяукать по кошачьи, да все громче и громче. Я проснулся. Я лежал на своей ветвистой постели, и никакой главсплетни, никакого Юрия Цезаря. Но мяуканье не прекращалось, наоборот, оно стало громоподобным. Я глянул вниз и обомлел. Невдалеке от моего убежища стоял космический зверь. Головой своей и расцветкой он походил на нормального земного тигра, но имел шесть ног. Он пристально глядел в мою сторону, и я понял, что мое дело швах. Правда, до меня ему не добраться, а то он бы уже добрался и съел меня. Но если он будет долго дежурить здесь, то я умру на своей жилплощадке от голода и жажды. Мне стало еще страшнее. И все же это был животный страх, страх с надеждой на избавление от страха, а не тот безысходный, стойкий ужас, который душил меня в храме одиночества. Наподобие конфет и цветов, наподобие колбас различных, страх бывает разных сортов. В этом я убедился лично. Глава 24. Бурная ночь. И вот настала ночь. Впрочем, настало не то слово. Тьма беззвучно захлопнулась надо мной, и сквозь просветы между ветвями мне стали видны созвездия, которых никто из землян до меня не видывал. Но мне было не светил небесных. Тигр не покидал своего поста и время от времени разражался громогласным мяуканьем. Тем временем на небо выкатилась тамошняя луна. Была она куда больше земной и, пожалуй, вдвое ярче. В ее зеленоватом свете зверь казался еще больше и страшнее. Разлегшись на поляне, он глядел в мою сторону и иногда облизывался, предвкушая сытный ужин. Впрочем, теперь предвиделся уже не ужин, а завтрак. Луна незаметно ушла с небес, настала недолгая тьма. Потом стало светать. Светать-то светало не довольно быстро, но в природе готовилось что-то недоброе. По небу торопливо бежали мелкие разрозненные облака, поднялся ветер, тревожно зашелестели листья на моем чертежном дереве. Вскоре облака сгустились, теперь над лесом висела туча. Нет, не туча, а прямо-таки туша какая-то тяжелая. Ветер усилился, начался ливень. Тигр покинул поляну,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 Но время шло, а он все выл и выл, и мне стало жаль неудачника. Мне захотелось помочь ему, однако покинуть свое убежище я боялся. Часа полтора промаялся я в нерешительности, потом все-таки уговорил сам себя быть похрабрее и, захватив топор, спустился из своего скворечника-курятника на землю. Подойдя к воющему бедолаге, я погрозил ему топором, мол, зарублю, если свой хищный характер проявишь, и стал осторожно обрубать кусочки дерева вокруг его хвоста. И вот зверь на свободе. Хвост, правда, оказался переломленным, кривым, и, вероятно, навсегда. Но, главное, воля вольная. Тигрюга посмотрел на меня и удалился в чащу, все еще жалобно завывая. Помог я кривохвосту просто из жалости, не ожидая никаких выгодных последствий. Но в дальнейшем выяснилось, что и инопланетным тиграм не чуждо чувство благодарности. Взаимопомощь дорога, равной людям и зверюгам. Ты от беды спаси врага, и станет он надежным другом. Глава двадцать пятая. Перемирие. Тигр возле моего чертежного дерева больше не появлялся. Да и вообще никаких опасных зверей поблизости не видно было.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 Их туловища оканчивались не хвостами, а змеями, очевидно для обороны от хищников. Змеи-хвосты извивались, зорко поглядывая по сторонам, и порой шипели. Из своего убежища я наблюдал, как эти змеи-хвосты и буйволы, распахнув пасти, жуют ягодные кусты. Когда прожорливое стадо удалилось, я убедился, что мне ни единой ягодки не осталось. Настал для меня острый продовольственный кризис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 И тут я глянул в сторону и обомлел, затрясся мелкой дрожью. И было отчего. На этот самый лук из лесной чащи вышли два тигра. Одного из них я сразу узнал. То был Кривохвост, мой знакомец. Второй экземпляр был поменьше, поизящней. Я сразу догадался, что это тигродама, законная половина Кривохвоста. Увидев меня, она свирепо замяукала, спружинилась,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 и тут вспомнил то самое главное, что видел во сне, и сделал короткую запись. Свершилось то, о чем я тайно мечтал всю жизнь. Я открыл формулу бесстрашия. Осчастливленный самим собой, опьяненный радостью, сидел я на древесном стволе. В уме моем возникли гордые строки. «Расступитесь, прохиндеи, я великим стать могу, драгоценные идеи трепыхаются в мозгу»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 в одном из моих предыдущих сновидений. А пока этого прибора не будет, я, владелец формулы бесстрашия, по-прежнему буду трусоватым человеком. Обидно, но факт. Глава 27. Возвращение на землю. В назначенный срок я явился на лужайку возле храма одиночества. Звездолет прилетел вовремя, меня сразу увидели, и ладья лифт, в которой восседал мой друг,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 Ты намеренно рисковал. Я не должен был высаживать тебя на фемиде. Я полуубийца. Я обалдуй, олух, остолоб, охламон, обормот, очковтиратель, обидчик. Оборотень, охальник, опричник, отравитель, обыватель, обжора», — продолжил я. «Спасибо, Серафимушка. Как приятно слышать задушевные земные слова. Слушаю, и уши радуются», — растроганно произнес Юрик.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 которые у меня возникли в этот миг. Кот в подвале встретил мышь, пригласил ее в Париж. Мышь ответила ему, «Нам Париже ни к чему». Когда я вспоминаю свой обратный полет на Землю, он кажется мне очень коротким. Это потому, что во время этого полета я обращал очень мало внимания на все, что окружало меня, ибо моя голова была занята разработкой проекта страхогона.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 и я соврал им, что отправляюсь на субботник. А когда мать спросила, почему у меня такой радостный вид, я пробормотал что-то невнятное. Да, меня прямо-таки шатало от радости, что я опять на земле. Когда мы с Юриком вышли из подъезда, друг решил проводить меня до трамвая. Какая-то старушка, взглянув на меня, молвила укоризненно. — С утра надрался, гопник! Голодранец, грязнуля, головатяб, гордец, глупец, греховодник. Восторженно продолжил Юрик. А что еще? Подскажи, Фима. Грабитель, графоман, головорез, грамила, гужбан, горлодер, гангстер. Кажется, все. После комфортабельного звездолета странно было ехать в дребезжащем трамвае, а в душе пела радость. Сейчас увижу Настю. И вот моя квартира. Кругом никакого космоса. Настя отворила дверь и озарила меня улыбкой номер восемь. Я тебе рада. А я первым делом выложил на стол топор, а затем честно вернул ей двести рублей, которые, как помнит уважаемый читатель, она мне вручила перед моим отлетом в надежде, что я обменяю их на инопланетную валюту и куплю каких-нибудь неземных дамских шмоток для пополнения ее гардероба. Сперва Настя огорчилась тому, что это коммерческое мероприятие не состоялось, но когда я рассказал ей о своих космических мытарствах, она зарыдала. Затем на лице ее возникла улыбка номер 47 «Радость сквозь слезы». И она заявила, что я, слава богу, привез из этого путешествия самое главное – самого себя, и взяла с меня клятву, что впредь я ни на какие планеты летать не буду.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 В особенности довольна этим Татка. Она недавно сказала, что теперь у нас все как у нормальных. Весь свой отпуск я провел дома. Чертил, не покладая рук, думал, не покладая головы, и в конце сентября вручил директору Ирода чертеж страхогона и подробнейшую пояснительную записку. Через неделю после этого директор вызвал меня и сообщил, что идея сама по себе весьма интересна но не вполне соответствует профилю ирода, да и технически трудно осуществимо. Однако в дальнейшем институт, возможно, займется моим изобретением вплотную. Меж тем, ироды не дремлют. В отделе бытовой химии создано съедобное мыло, которое очень пригодится не только в туристских походах, но и в быту. Сотрудники парфюмерной подсекции разрабатывают рецептуру духов, которые будут называться «Времена суток».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 Как с критикой выступаешь? Юрик, это не смелость храбреца, а нахальство тайного труса, рассчитанное на чужую, еще большую трусость. А когда я заранее знаю, что мне могут отпор дать, я тихо в сторонке стою. Фима, один наш древний мудрец так выразился. В каждом герое прячется трус, и в каждом трусе дремлет герой. Тебе надо понять себя. Ведь ты решился побывать на Фемиде, «Разве это не отважный поступок?» «Это я не отвагу, а лихачество показное проявил. Если бы я заранее знал, какой ужас на меня на этой сволочной фемиде навалится, черт с два бы на это решился. Правда, быть может, благодаря этому ужасу я нашел формулу бесстрашие. Фима, а скоро твой прибор будет запущен в массовое производство?» «Ишь, чего захотел. Скоро только сказка сказывается».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 и за твое личное тоже. Я ошеломлен, озабочен, обеспокоен, обескуражен, озадачен. Обманут, одурачен, околпачен», — присовокупил я. «Фима, для меня ты все равно герой, и спасибо тебе за помощь в освоении строгих слов земных. Благодаря тебе я возвращаюсь на родную планету словесным богачом». «Вот от этой похвалы не отказываюсь», — молвил я. Затем мы дружески обнялись и расстались навсегда. 1989